Пор рассказывал своему победителю о стране Магадха за Гефасисом, царь которой имел 200 тысяч воинов-пехоты, 20 тысяч всадников и 3 тысячи слонов. Бежавший оттуда начальник Чендрагупта подтвердил слова Пора. На юго-западе, правее страны Магатхи обитали грозные племена аппараджитов, непобедимых. владевших множеством особенно больших боевых слонов. И никаких слухов о пределах мира, об океане. Внезапно македонским воинам стало ясно, что дальнейший путь бесцелен. Страну, где умеют хорошо сражаться, не взять налетом. Пространства Индии столь велики, что все войско Александра рассеется здесь, оставив свои кости на этих бесконечных холмах. Военная добыча более не прельщала усталое войско. Их непогрешимый и непобедимый вождь зашел слишком далеко в своем стремлении к Великому океану. Сюда, где он уже не обладал познаниями, нужными для захвата страны, а неизменная удача чуть было не покинула его на Гедаспи. Там армию спасла самоотверженная храбрость фаланги и щитоносцев. Ветераны больше не обладали прежним мужеством, надломленной страшной битвой и непрекращающейся войной. Раз отказавшись повиноваться, армия стояла на своем. Путь вперед бессмысленен, надо возвращаться домой, пока еще есть силы для преодоления пройденных просторов. Александр был вне себя, он утверждал, что конец похода близок, Совсем недалеко Ганг, а за ним океан, откуда все они спокойно поплывут домой, мимо Индии, в Египет. На совещании у Александра представителем армии выступил Кенос, герой битвы на Гедаспе. Он сказал, что сведения, собранные крептиями, утаили от воинов. Ганг вовсе не близок, до него три тысячи стадий. За Гангом нет никакого океана, только цепи нескончаемых гор. Разве Александр не видит, как мало осталось македонцев и эллинов в его войске? Не ведет счеты убитым, израненным, умершим от болезней, оставленным надолго, если не навсегда, в построенных им городах. Все, которые еще целы, износились, подобно лошадям, на которых ездили слишком много и долго. По знаку кеннеса семь высоких македонцев предстали перед царем обнаженными в одних шлемах, показывая множество рубцов и трупьев от заживших и еще незалеченных ран. Они закричали, «Александр, не заставляй нас идти против воли, мы уже не те, что прежде. Преневоленные станем и того хуже. Мы тебе не опора». Или твои глаза перестали быть зрячими? Великий полководец в ярости разодрал на себе одежду в намерении показать этим малодушным свои собственные рубцы и раны, которых у него было больше, чем у любого из воинов. Одумался и укрылся в своем шатре, не принимая пищи. Наконец он прислал сказать воинам, что послушается воле богов.